Глава 17. Новая попытка. Прошло несколько дней, как приятели оказались солнечным. Это были одни из лучших дней в Стиксе для Макса. Несмотря на неизбежность суеты при обустройстве новичков в стабе, всё произошло обыденно просто. На следующее утро пришедший за ними местный отвёл напарников в другое здание. Теперь это была квартира в двухэтажном доме. Как понял Макс, он не был. Здесь размещались кандидаты в стаб, в число которых, благодаря рекомендации пионера, они попали. Неподалёку находилась столовая, куда любой мог зайти поесть и получить, если нужно, живчик. Больше в здании никто не жил. Как потом выяснили напарники, не сезон. Сопровождающий рассказал, что бывают периоды, когда новичков в стабе много. Ближайший кластер уходит на перезагрузку, тогда и собираются в этом месте кандидаты. Добравшиеся до стаба свежеиспечённые муны получают помощь живчик и даже если не собираются остаться, что-нибудь из еды и снаряжения на первое время. Вездесущие торговцы, приезжающие в Солнечный, могут согласиться взять перспективного с точки зрения навыков или дара новенького с собой. Максим всё больше и больше понимал, почему Кикима советовал сюда идти. Да и ему нравилось то, что он видел. А потом за ними пришёл местный и сказал, что его ждут. Когда на ладони пионера появился только что созданный инъектор, Максим снова поверил, что у него получится. Пусть больше нет лаборатории, своего мира, способной создавать новые вещи и анализировать состояние человека. Нет, значит, нужно придумать что-нибудь ещё. Как вот такое? Мысли привычно ускакали вдаль. Макс стал размышлять, как работает Дарксера. Из объяснений ещё в Гудвене он знал Что может быть скопировано любая вещь, помещающаяся в ладони муннава, обладающая способностью, и что ксер тратит меньше сил, если есть материалы, из которых состоит новый предмет. Но как это происходит? Даже если предположить, что здесь мы имеем дело с трансмутацией элементов, когда они создаются из других, например, из атомов воздуха, то это должно требовать огромного расхода энергии и сопровождаться выделением радиации и элементарных частиц. Но ничего похожего не происходит. Во всяком случае, он никаких признаков не наблюдает. Хотя Максим, как и любой землянин, прошедший курс фокусизации и расторможивания гипоталамуса, мог в прямом смысле видеть жёсткое излучение и потоки нейтронов. Значит, их нет, а вообще ничего нет. Только появляются буквально из воздуха новые инжекторы. Всё, больше не получится. Пионер откинулся в кресле и устало выдохнул. За те несколько минут, что он занимался созданием, лицо Ксера осунулось и явно похудело. Хотя как такое может быть? «Сложно делать эти штуки. Не могу понять, почему. Обычные вещи вроде патронов. На них вообще силы не тратится. Хоть целый день клепай. Особенно, когда есть материалы. А тут такую усталость почувствовал». Ксер замолчал, прислушиваясь к себе. И, сделав какой-то вывод, довольно кивнул. После этого достал из ящика массивного стола увесистую пузатую бутылку с парой фужеров и разлил в них шипучий напиток. "Давай, Макс, попробуй фирменный живу нашего стаба. Такой только по спецзаказу делает один умелец. Как шампанское получается, только полезное", улыбнулся бывший проводник. И Максим понял, что отказываться в данном случае нельзя. Он сделал несколько глотков привычно анализируя странное стимулирующее действие, оказываемое на организм напитком жизни, в то время как его собеседник с явным удовольствием, не отрываясь, выпил свою порцию. Очень вкусно. Никогда такого не пробовал. Максим не кривил душой. Он действительно никогда не пил ничего подобного. Да, хорошая штука. Жаль, собой нельзя взять. Выдыхается, если во флашку налить. Ну да не о том речь. Вот эти твои штуки, они для чего? Я понимаю, что тайна, но мне бы понять, почему так сложно их ксерить. Макс знал, что такой момент настанет, когда нужно будет решать, говорить правду или нет. Они с Персом несколько раз обсуждали, как правильно или по-другому, как выгоднее поступить. Но однозначного решения идеального не находилось. В обоих случаях существовало огромное количество недостатков, и те могли лишить их возможности продолжить выполнение плана. Расскажи сказку. И в дальнейшем будет сложно объяснить свою ложь. В мире, где полно людей, умеющих действительно отличать правду от обмана, ложь неминуемо всплывет наружу. Но правда слишком опасна. А пионер, оказавшийся к серым и одним из руководителей стаба, мог оказать влияние в любую сторону. Впрочем, понятно, какое решение больше нравилось Максу. «Я очень благодарен, что вы согласились выполнить мою просьбу. Мне сложно просить вас еще, но приходится». «Прошу обещать сохранить в тайне информацию об этих вещах. Я не уверен, что...» Здесь Макс запутался в собственных витиеватых рассуждениях и замер, понимая, что опять ведет себя, как будто он на своей земле. «Может, что делать-то?» Он избавился от терзаний по поводу этичности использования своей способности видеть ауру и сейчас внимательно наблюдал за собеседником. Но здесь все было как раз хорошо. Цвет оставался зеленым и лишь изредка колебался. Что говорил о полном спокойствии и честности. В теории. Макс, ты мне ещё в дороге понравился. Хотя и странный ты, этого не отнять. Но я, Ксер. А у нас, если ты этого не знаешь, есть собственный кодекс. Если выполняем заказы, то никогда не сообщаем никому, что делали. Но мне нужно понять, почему так тяжело работать, чтобы помочь тебе. Может, мне нужно материал какой-нибудь добавить или ещё чего? Ты, наверное, не знаешь, но это не тайна. Когда ксер копирует, то нужен оригинал. Не сделанная ксером копия, а именно оригинал, созданный без использования дара. Если делать копию с копией, может получиться совсем не то, что нужно. Макс понял, отмалчиваться больше нельзя, и решился. В инъекторе находится вакцина, позволяющая защитить любого попавшего в стикс человека от паразита. Я ввел ее персу, и он, как вы видите, стал иммунным. Поэтому я и прошу сохранить тайну. Несколько секунд собеседник Макс молчал, а юноша внимательно смотрел на пионера, в том числе и на то, что происходит с аурой. К удивлению, небольшое волнение и всё, что можно было заметить после получения таких известий. Значит, это правда, что-то из более развитого мира. Ты оттуда получил лекарство? И да и нет. Я из 22 века Земли, но вакцина синтезировалась уже здесь, в Стиксе. У меня была лаборатория, где я смог это сделать. Ну а дальше? Здесь Макс замер, не желая врать. Ну и совсем уж полностью рассказывать тоже не хотелось. Она стала недоступна для использования. Наконец выдал такую обтекаемую формулировку юноша и продолжил. Я хочу спасать людей, попадающих в стикс. Спасать, чтобы они не превращались в чудовищ. А для этого мне нужно много вакцины. И люди согласны мне помочь. Слова были сказаны. И Максим испытал неимоверное облегчение. Решение принято, а дальше дело было за собеседником. Макс смотрел, как меняется цвет ауры пионера, и внезапно опять поймал себя на мысли ударить того клевцом в голову, если там появится чернота. Как тогда на поляне, ему вдруг безумно захотелось принять простое решение. Неужели доктор смог изменить меня? Ужас от осознания смыл кровожадные мысли. Но Макс понял, что перестаёт доверять самому себе. Это точно не те изменения, что советовал ему Перс. Ты же понимаешь, такие вещи обладают огромной ценностью в Стиксе. Вопрос, или скорее размышление вслух, застал юношу в расплох. Он только-только с трудом успокоил свои мысли, но аура собеседника была по-прежнему ровной. Это внушало надежду. Мне очень сложно мыслить такими категориями. В моём мире по ценности понимают не материальные блага или возможности, а новые знания открытие и изобретение с такой точки зрения вакцина действительно ценность но она должна быть доступна всем желающим но как это сделать здесь в тиксе я не знаю за белую жемчужину в любом стабе можно получить дом тысячи споранов и ещё много чего впрочем даже имея всё найти её бывает невозможно если твоя вакцина делает то же самое то и ценность будет такая же Макс понял, что повторяется то, что было в Гудвине. Пионер. Я не хотел говорить, но в прежнем штабе так и произошло. Человек, его имя в Стиксю доктор, помог организовать производство вакцины, но затем приказал меня убить. А вакцину, скорее всего, будет использовать именно так, как ценность, обменивая её на что-нибудь другое. Я шёл в Солнечный, потому что мой крёстный сказал: "Это правильный стаб, и тебе там понравится. Помогите мне изменить весь мир". Закончив говорить, Максим успокоился. В этот момент он с удивлением понял для себя простую вещь. Нельзя человека убедить помочь просто так, без причины. Стикс, другой мир. А он опять ничего не понимает. И здесь юноша ужаснулся. Наверное, просто не сможет понять. Слишком всё непонятное, и если ты не знаешь, как это работает, то ничего не получится. Вот он просит пионера помочь. Но зачем тому это делать? Несколько недель назад подобная мысль просто не пришла бы в голову Максу. Разве недостаточно самой просьбы? По пути в Солнечное он уже понимал, что нет. Но как и почему такое происходит, всё равно оставалось за пределами нормального человеческого поведения привычного Максиму. Но сейчас, находясь здесь, он отчетливо осознал это и опять стало безумно одиноко. Увы, к такому его точно не готовили. К совершенно другим отношениям между людьми когда нужно обязательно что-то предлагать взамен, обосновать цены с обмена и объяснять почему. Скорее всего, если бы молчание затянулось, Макс просто бы встал и ушёл, так и не найдя ответов на свои вопросы. Но везение, наличие его вполне себе подтверждало наука земли, сработало и в этот раз. Знаешь, когда я попал в Стикс, первой моей мыслью было, как же мне повезло. Мир, где люди сражаются с чудовищами, и поэтому должны жить друг с другом в мире и согласии. Ведь есть страшный враг, поэтому нужно обязательно объединяться друг с другом. Но потом я оказался в стабе, где были другие порядки, неправильные. Новичок там оказывался на положении полураба, так как сразу, только лишь зайдя на территорию стаба, становился должен. И просто отдать долг с паранами было невозможно. Требовалось его отработать. Вот тогда я и стал мечтать о Даре, позволяющему бы сделать всё по-другому. С этими словами пионер вытянул руку, и на ладони появился споран, знакомый Максу источник жизни для всех жителей Стикса. Дарксера это и радость, и проклятие. Сразу находится желающий заполучить тебя, лаской, обманом или угрозами. Они готовы давать нужные для роста дары горошины, обеспечивать помощь знахаря и многое-многое другое. Но они хотят, чтобы твой дар работал только на них. Пионер повернул ладонь вниз, и спорана упал на пол и слегка подскочив покатился в сторону. Только вот ты сам хочешь помогать людям. Увы. Ксир может сделать что угодно, но не спораны, ни горошины, ни жемчуг. Почему? Никто не знает, но они не действуют. Все эти штуки, получается, точь-в-точь как вынутые из ражённых Но изготовленный из таких спаранов живчик не работает. Горошины не усиливают дары. А жимчуг просто кусочек чего-то красивого. Поэтому я был вынужден выполнять то, что мне говорили. Это было давно. По меркам Стикса я долгожитель. Потому что очень много времени провел в стабе, где ксерил и ксерил, что было нужно моим. Пионер на мгновение запнулся, но потом выговорил. Моим хозяевам. Итак, продолжалось бы ещё очень долго, если бы не случай. Стап ушёл на перезагрузку. С ними такое тоже иногда случается, когда я был на профилактике трясучки. Собеседник Макса замолчал, и онша тоже не знал, что сказать, но в глубине души у него возникло прекрасное ощущение надежды на то, что на этот раз всё получится. Умнок лежал на траве и старался приглушить в себе невыносимое чувство голода. С ним снова приключилось чудо. Новый дар появился в самый нужный момент. Уже несколько минут Умнок несся огромными прыжками, готовящимся уйти на перезагрузку к ластеру, каждую секунду ожидая её начала. Чувство направления, в обычное время позволявшее высшим заражённым безошибочно находить дорогу к новым участкам улья, сейчас больше мешало, чем помогало. Так как направлено было на кластер. Элита не могла понять, где находится граница, за которой их ждёт спасение. Наконец туман стал такой густоты, что даже зрение перестало давать ему информацию, куда бежать. Казалось, что они уже не успеют. Но желание жить заставляло зверя отталкиваться лапами от асфальта, до предела напрягая мышцы. Странно, что он мог даже не подумал избавиться от груза, болтающегося у него на спине. Но в тот момент, когда молнии принялись бить со всех сторон, и стало ясно, что перезагрузка произойдёт прямо сейчас, мир вдруг внезапно стал почти неподвижным, а воздух таким плотным, что сквозь него пришлось продираться. Каждый новый прыжок давался со всё большим и большим трудом, пока сил уже не осталось. И с громким хлопком он мог вывалился из режима ускорения прямо на границе кластера, где как по линейке обрезанный край поля переходил в асфальт. Успел Он опустился на землю, не в силах пошевелиться. Но радость от осознания еще одного навыка заставила его тихонько заурчать. И другие зараженные ответили. Рядом начали шевелиться спасенные им люди, ошалевшие от перехода в ускорение и слетевшие со спины у МНОКа, когда оно закончилось. Упавшие на землю мужчина и женщина с трудом приходили в себя. Урчание не вызвало у них очередную порцию страха, а вот ответ на него заставил испугаться. Думал, нам кранты. Будем дебилами бродить по кластеру после перезагрузки. Мужчина встал, пошатываясь от проходящего стресса, но организм ему на увы быстро возвращался в своё нормальное состояние. Останемся живы, даже рассказать никому нельзя будет, всё равно не поверят. Девушка приходила в себя ещё быстрее, хотя и было заметно, что она сильно напугана. "Ну чего он урчит так?" Курсак выразил своё недовольство. Ти щас здесь будет не протолкнуться от зверей. Не спасал же он нас для того, чтобы дать сожрать. Нет, Курсак, ты только подумай. Мало того, что прокатились на зверюге, так ещё и элита нас спасла. Ты только подумай, спасла. Точно, он разумный, только говорить не умеет. Но может быть, умеет писать? Помнишь, он буквы нацарапал. Хорошо, что человеки даже не догадывались в этот момент о терзаниях умного Он понимал, что если сейчас даст волю своему голоду, который просто кричал: "Сожри, сожри, пока не прибежали другие", то он никогда не сможет встретить таких удобных для контакта двуногих. Хотя тот человек без паразита внутри, наверное, тоже смог бы понять его. Неимоверным усилием воли он смог заставить себя подняться на ноги и медленно обошёл по кругу, недумно смотрящих на него людей. При этом он провёл на земле хорошо заметную черту заключая человека в кольцо. Он на земле линию чертит. Звонкий голос девушки помог ему оку понять, что люди обратили внимание на его действия, и он перешёл к следующей фазе. Зайдя внутрь круга, он медленно опустился вниз, стараясь продемонстрировать, как это хорошо вот так сидеть на земле, и показал передней лапой на людей. Потом также медленно поднялся на ноги и вышел из круга. И сразу стал рвать когтями почву не громко рыча при этом. Убедившись, что за его действиями внимательно наблюдают, он обвёл лапой людей и опять несколько раз рванул землю. Наконец, для завершения объяснений зашёл в круг, опять указал на человека и уселся на землю. И замер, внимательно наблюдая за своими двуногами, ожидая, что те будут делать. Похоже, наш друг показывает, чтобы из круга не выходили, иначе там нас разорвут. Вот только он или другие, непонятно. Я предпочитаю думать, что зверюга от зараженных нас защищает. Курсак, да чего тут понимать? Он хочет нас скрыть. Девушка была более безапелляционной. Очень хочется в это верить, но я бы предложил оружие приготовить. Только для этого надо тюки с него снять. Тем временем позади них внезапно громко хлопнуло, и туман стал распространяться по остальной территории. А на месте частично разрушенного города Появились целые здания с улицами, наполненными не домивающими, а оглядывающимися вокруг людьми. Кластер перезагрузился. Смотрите, что это такое. В нескольких десятках метров от них стояла группа подростков, играющих в мяч, и один из них кричал, показывая на элиту, мирно сидящую рядом с имуннами. В голосе звучало удивление, смешанное с восторгом и страхом. Остальные сразу бросили своё занятие и стали доставать смартфоны для того, чтобы сделать фото или видео. Они еще не понимали, что произошло. В этот момент он ног не выдержал и, хотя в появившихся двуногах не было сети паразита, они могли насытить его, дав краткую передышку чувству голода и спасая его двуногих от него самого. Он легко вскочил, хотя еще мгновение назад не верил, что сможет двигаться, и в несколько прыжков догнал одного из начавших после его атаки разбегаться подростков пригвоздил ударом лапы к земле и принялся глотать ещё дымящиеся куски, не сдерживая уже урчания и желая только одного как можно быстрее запихнуть добычу внутрь себя, чтобы перейти к следующей. По мере насыщения он мог чувствовал, как силы возвращаются, и в какой-то момент даже смог скрыться сидящих внутри начерченного круга своих двуногов вовремя. Вылетевшая будто из ниоткуда огромное чудовище, ещё не так давно, скорее всего, бывшее медведем, Затравленно замотала головой, не понимая, куда исчезла такая вкусная еда. Впрочем, другой добычи было много, и Рубер продолжил забег внутрь кластера, деликатно огибая литу по большой дуге. Хотя пищи сейчас хватало, но зараженные хорошо чувствовали недовольство и злобу у Мнока. Вслед за первым чудовищем появились другие. Они проносились мимо прикрытых даром людей и сразу приступали к трапезе. Большая часть заражённых являлись развитыми, тобтуны и кусачи соседствовали с руберами, но до уровня умнок никто не дотягивал, поэтому он спокойно продолжал насыщаться, в то время как его человеки сидели на земле, явно охваченные страхом от разворачивающейся перед ними картины охоты. Наконец умнок съел достаточно, чтобы не испытывать желания сожжать своих спутников и быстро побежал к ним. Его дар продолжал действовать. При этом он не ощущал сильного расхода сил, что нравилось ему ещё больше. Но надо спешить, лучше покинуть это место до того, как здесь появится кто-нибудь такой же сильный, как и он сам. И кто сможет рассмотреть людей сквозь защиту дара? Никогда такого ужаса не видела. Девушка сидела рядом с мужчиной, тесно прижавшись, будто ища в такой близости защиту от творившегося вокруг. Если бы не зверюга, мы бы там остались, и даже если бы выскочили, то сожрали бы нас вот эти. Курсак указал на ещё одну группу заражённых, бегущих в стороне и явно опоздавших к началу пиршества. Там преобладали более слабые лотерейщики, но лидером группы был огромный рубер, уже почти подошедший к тому рубежу, за которым начинается элита. Внезапно звук работающего двигателя вплёлся в окружающую какофонию. Огромный карьерный самосвал, непонятным образом оказавшийся в городе, нищидно дымя и торчащей над кабиной трубы, появился напротив, исминая стоящих на пути людей, круша брошенные автомобили, двинул за границы кластера. Водитель разогнал свой транспорт до немыслимой для такого автомобиля скорости, а нависающий козырьком над кабиной кузов давал отличную защиту сверху. Поэтому парочка заражённых, оказавшихся там, не могли добраться до человека. И когда автомобиль особенно сильно подпрыгнул на очередном препятствии, просто слетели с него на землю. Нам бы этот транспорт пригодился, то ли в шутку, то ли всерьёз произнесла девушка, и фраза разрядила обстановку. Точно, не отказался бы от такой штуковины. Мужчина ответил согласием и предложил: "Давай я на ускорении сработаю. Если сейчас проедет на таком расстоянии, то смогу достать. Погрузимся и поедем" нашу зверюгу в кузов вместе с добычей, а сами в кабине. Вдруг там и мунный в кабине. Стих такого не одобряет новичков обижать. Да если новичок будет, вместе поедем. Вот только как зверюге нашему объяснить, что мы хотим? Умок замер, пристально вглядываясь в огромную машину, едущую прямо на то место, где он оставил своих двуногов. В первое мгновение он испугался, что железная коробка раздавит его подопечных. Но потом волна воспоминаний из прошлой жизни затопила мозг, и другие мысли исчезли. Гигантский, каким он казался тогда у Мноку, человек подбрасывает его в воздух, а потом показывает рукой на такую же машину со словами. «Смотри, сынок, на какой громадной машине твой папа будет работать. Хочешь посмотреть кабину?» Следующий кадр. И он смотрит на окружающий город с высоты автомобиля. Здесь сидящий рядом человек уже не кажется таким огромным. Он по-прежнему улыбается. Но по неуловимым признакам Умног понимает, что водитель сильно напряжен. «Сейчас доберемся до карьера, там будет проще. Начальство гонит быстрее и быстрее. Вот пришлось через край города пробираться». Умног понимает, что это воспоминание из более позднего времени. Смысл слов остается непонятным. Но как же приятно чувство спокойствия и защиты, испытываемое им в тот момент. Мысли мечутся, и существо никак не может найти ответ. Умног знает, что тоже был когда-то двуногом. Но кто человек из его воспоминаний? И почему он вспомнил того именно сейчас? Тем временем грузовик достигает места, где стоят так ничего и не решившие люди. Не доезжая пары десятков метров, автомобиль останавливается, и из кабины звучит приветливый голос. «Новички, что ли? Давайте в кабину! А то сожрут вас здесь!» Сбоку свисает лесенка, незамеченная до этого. «Новички, что ли?» И умнок видит, как его двуногие бегут к самосвалу, сразу разрушая установленный им скрыт. Но почему его дар не подействовал на того, кто сидит внутри машины? Люди умело карабкаются вверх и исчезают внутри кабины. А умнок включает свой дар, упираясь лбом в землю. И сразу возвращается голод, потому что человек в кабине изнутри просто сияет сетью паразита. Она ярче, даже чем у того, с кем умнок сражался на крыше и чья плоть так хорошо помогла развиваться. Но разум, с каждым часом все сильнее и сильнее влияющий на поступки элиты, заставляет осторожничать. Зверь помнит, как одним движением человек сбросил его, а что за умения могут быть у этого, умнок не знает, но опасается. Несколько секунд элита в нерешительности стоит, а самосвал начинает двигаться, разгоняясь по дороге, уходящей из города. И умнок бросается в погоню несколько длинных скачков, и он настигает не успевшую набрать высокую скорость машину и одним движением оказывается в кузове. Дела это, умнок придумывает новый способ использования своего дара и помогает им себе в прыжке. Новое знание заставляет его зурчать, но стоящий в кузове грохот заглушает все звуки. К удивлению умнок, тот заполнен камнями, и лита стоит немалого труда удержаться на ногах. Умнок делает несколько шагов, Но грузовик подпрыгивает, и вся масса внутри приходит в движение, отчего один из камней придавливает ногу. Боль от ушиба злит, но попытка выдернуть конечность не удаётся, а вызывает новую боль. Оказывается, торчащая из глыбы железка вошла в отверстие другого камня и образовала что-то вроде капкана. Злость становится ещё сильнее, и Умнок применяет свой дар. Но в этот момент сверху на него падает металлическая сетка. Мощные разряды, сопровождающиеся искрами, буквально выбивают сознание, и умнок падает, не в силах освободиться. Э, всегда срабатывает. Сколько ни пробую, мелочь типа лотерейчиков или таптунов выкидываю, а вот если зверюга побольше, тогда сеточку сверху и готово. Сейчас отъедем чуток, кузов выгружу и посмотрим, что нам Стикс приготовил. Это явно элита. Человек, сидящий за рулём, излучает уверенность и веселье. Но забравшиеся в кабину спутники не разделяют его настроения. Может быть, потому, что стснувшие их ремни не дают спокойно вздохнуть, а слова, сказанные их спасителем, так пугают. Да не сыты эти, ничего с вами не будет плохого. Ну отрежем ненужное, так вырастет же после. Курсак пытается включить дар, но ничего не происходит. Наоборот, при попытке он получает удар током и почти теряет сознание. Да не болей. У меня тут целая система остановлена для шустрых. Ещё раз попробуешь, просто шею сверну. Вот слово, отпущу вас. Если добыча хорошая из элиты достанется. Сначала даже брать вас не хотел, но потом подумал. Стикс новичкам велит помогать. Вот и решил спасти. Но раз не новички, уж не обесутите. Соображать надо лучше. Водитель продолжает разглагольствовать. Но курсак ни на мгновение не верит в хороший исход, если они не смогут вырваться. Всё оружие осталось на спине зверя, а здесь у него только то, с чем никогда не расстаётся ни один рейдер. Револьвер, последний шанс. Курсак из последних сил пытается дотянуться кончиками пальцев до рукоятки оружия. Но ловушка сделана на совесть. Изпиленавшие их ремни не дают пошевелиться, и ничего не получается. Он даже не может повернуть голову, чтобы посмотреть, как там Дашка. Но сквозь рёв двигателя и громыхание кузова Корсак слышит, как его спутница юрзает, пытаясь вывернуться из пут. И, конечно же, у неё тоже ничего не получается. Дашка сдавленно рычит от ярости, но не произносит ни слова, чтобы не привлечь внимание мура. Только мур может рассуждать о потрохах имунных. Медленно тянутся минуты поездки. Но вот звук работы мотора становится тише, настолько, что можно говорить, не повышая голоса чем сразу и пользуется похититель. «Вот отличное местечко. Сейчас развернусь и кузов подниму. Камешки вниз покатятся, да и придавят животину. Сейчас-то я его током удерживаю. Но элита крепкая. Тут навык нужен». Слова сопровождались действиями. Мур умело двигал рычагами. И вот Корсак почувствовал, как поднимается кузов. Самосвал подпрыгнул, когда многотонная масса груза полетела вниз и вверх. И одновременно с этим задняя часть кабины выгнулась внутрь, а сквозь образовавшееся отверстие просунулись лапы заражённого, украшенные когтями. Мурс сделал что-то такое, от чего движение литы остановилось, но вместе с этим та сила, что прижимала Корсака, тоже ослабла. И Рейдер наконец смог сделать то, о чём мечтал всё это время. Невидимым глазу движением он вытащил последние шансы из поясной кобуры и быстро нажимая на спусковой крючок, выстрелил в упор несколько раз. Кабину заволокло дымом от пороха, зато лапы смогли продолжить движение и сомкнулись на горле водителя. Несмотря на несколько попавших в него пуль, он был жив, но когти легко смяли шею, и голова Мура с вытаращенными от неожиданной развязки глазами упала на сиденье рядом с Корсаком. Несколько секунд ничего не происходило, но потом дверь оказалась вырвана, и в кабину попытался забраться ум ног но узкий проем мешал его стремлению протиснуться внутрь. И когда он заурчал, Корсак понял, что ему требуется. С немалым трудом, пачкаясь в крови, он поднял тело Мура и толкнул к элите. Умнок зацепил добычу лапой, после чего требовательно уркнул снова. И девушка, уже полностью освободившаяся от пут, не раздумывая, бросила голову прямо в пасть Умнока.